Глава двадцать четвертая. «Я разочарован», — мрачно сказал Бран, прохаживаясь по комнате и рассматривая притихших студентов. Лишь двое оправдали возложенное на них доверие. Магистры, мы старались. «Помолчи, Маркес», — поморщился преподаватель. «Не хочу слышать твои оправдание Скажу одно, у тебя остался один шанс, чтобы я не потерял к тебе интерес». «Это касается всех, кстати. Если не победите в командных, можете привозиться на другой факультет. На боевом вас не будет. Все поняли?» «Да, магистр». Преподаватель покинул комнату, не оглядываясь и больше не говоря ни слова. «Да, маху заметил Сайдар, как только Джеттон скрылся. «Тебе-то что?» — огрызнулся Эмир. «Ты у нас хорош, всех сделал. А мы с Софией облажались. «Даже Витор победил!» «Почему это даже?» — обиделся Кан. «Не надо было выделываться, как обычно, а просто принять совет магистра к действию. Вы оба засыпались на том, о чем он предупредил отдельно». «Если мы сейчас переругаемся, это не принесет никому пользы», — тихо сказала София. «Наоборот, нам необходимо собраться и доказать магистру, что он не ошибся, выбрав нас» и «Если припомнить, что именно сопровождало подготовку...» Задумавшись на несколько секунд, напомнил Сай. «Удивительно, как мы вообще показали хороший результат. А он действительно высокий, чтобы не говорил магистр. Но согласен с Софией, у нас ещё остаётся шанс доказать, что мы на своём месте и лучшие. Хотя будет непросто». «Это моя вина», — понурилась девушка. «Если бы участвовала Селеста, она выиграла бы». Эмир тоже облажался, напомнил Сайдар. Не сравнивай себя и Селесту. У вас изначально разные уровни. Но пока ее не было, именно тебя выбрал магистр. Значит, счел достойный Так докажи, что он не ошибся. Думаю, тебе нужно работать сообща с Эмиром. Если что, он усилит твою стихию. И наоборот. Витор тоже должен занять такую позицию. У Маркеса три стихии, не забывайте. А у наших противников. По одной-две. Так что изначально у нас преимущество. — Ты что-то раскомандовался, — заметил Эмир. — Согласна с Саем, — сказала София. — Маркис, а ты помолчи. Сайдар и Витор проявили себя достойно, так что имеют право на наставление. — Витор молчит, потому что принимаю руководство Сайдара, — перебил Эмир Акан. — Когда этого успели сговориться? — буркнул воздушник. «Имир, — Эмир, заткнись! — рявкнула София. — Согласна с Витором. — Сай — единственный, кто сейчас может привести нас к победе. И он прав. Твое желание покрасоваться и привело к проигрышу. — Я понял. Вы все против меня. Но подчиняюсь мнению большинства. — скривился Эмир. — Раз мы пришли к компромиссу, то сделаем следующим образом. Помните, что мы отрабатывали на последней тренировке? — сказал молчавший во время перепалки Сайдар. Баран, слушавший за дверью разговор своих студентов, довольно улыбнулся и пошёл на трибуны. Настроение у него было прекрасным. Ложа медленно заполнялась, а я продолжала сидеть на своём месте, словно приклеенная. Хорошо, что или он и Леон не покинула меня и, судя по всему, пыталась поднять настроение разговорами о предстоящем свадебном торжестве. Но я лишь вежливо улыбалась, И соглашалась на все ее предложения, продолжая наблюдать за входной дверью, ожидая появления мужа. Началась речь ректора, которую я снова не слушала. Вернулся магистр и с довольным видом занял свое место. Наконец, в проеме показалась знакомая фигура. Я с облегчением выдохнула и все свое внимание обратила на арену. «Я был резок, извини. Вернемся к разговору позже» тихо сказал Эйнар, садясь рядом. «Хорошо», — еле слышно ответила ему. «Временное перемирие было установлено. Мы оба знали, что разговора не избежать, но сейчас не место и не время выяснять отношения. Так что, когда муж обнял меня, я и не подумала отстраниться, продолжая следить за тем, как на арене появились команды. Профессор Эрстон вновь обошёл печати, проверяя их, как и защитный купол» а потом занял своё место в стороне. То же самое сделал и второй маг. Сигнал к началу соревнований, и на площадке моментально началось безумие. Сначала я даже не могла понять, кто дерётся и против кого. Я старалась держать в поле зрения не только свою команду, но и их соперников, но всё смазалось в одно огромное красочное пятно. Попытавшись перенастроить зрение и надеясь, что это не сорвёт поставленный ограничитель, сосредоточилась на своих. Как я и думала, вместо того, чтобы бездумно тратить силу направо и налево, команды разделились, определив себе соперников. Сайдар и остальные сейчас сражались против команды университета Гласха. Работали красиво, не допуская ни одной ошибки. По крайней мере, я их не видела. Сай взял на себя руководство и атаковал отдельно, а вот остальные действовали совместно. Точнее, Витор и София поддерживали Маркеса, который впервые на моей памяти не пытался устраивать шоу и работал за гранью своих возможностей. Сай стоял на защите, и через его огненную стену никто не мог пробиться. И мир атаковал, и только я успела подумать, что нельзя придерживаться одной тактики весь бой, как ребята поменялись местами, и это принесло им победу. Примерно в это же время команда Университета стихийной магии разделалась со своими соперниками. Несколько минут за которые поверженные покинули арену, маги вновь проверили состояние печати и купол, а противники оценили состояние друг друга. И началась новая схватка. Я чувствовала, что Сай устал, но ему нельзя было ничем помочь. Оставалось лишь нервно прикусывать губу, стискивать руку Эйнара и смотреть на арену, не моргая. В этот раз всё происходило намного быстрее и яростнее. Сказывалась усталость и утрата части резерва, несмотря на постоянную подпитку от элементалей. Да и тактика изменилась. Теперь каждый выбрал себе противника, хотя совпадения по стихиям и не было. Наоборот, схлестнулись враждебные. В клубах песчаной бури мелькали разряды молний и огненные плети. Водяные воронки на какое-то время прибивали пыль, но воздух с новой силой поднимались уже грязевые смерчи. Отбросив руку Эйнара, я вцепилась в перила и забыла даже дышать но я всё равно ничего толком не видела, кроме буйства стихий и то и дело разбивающихся щитов. Сначала упал Витор, хотя соперники оставались в полном составе во многом благодаря той девушке-воздушнице, которая стала победительницей в индивидуальных соревнованиях. Хорошенько потрепав Маркиса, она сейчас не участвовала в атаках, но так умело прикрывала свою команду, что испытала чувство огромного уважения к её дару, и одновременную злость. «Сай, устрани ее, и переломишь ход схватки», – прошептала я. Видимо, это понял и Сайдар, потому что в тот же миг он резко отпрыгнул в сторону, перекатился и использовал стихию девушки против нее. Огонь окружил ее стеной, закрутился воронкой, и через несколько секунд девушка вывалилась кулем из нее. После этого дело пошло на лад. маркиз с Софией, В два заклинания разделались с огневиком, а Сай с остальными. Когда все закончилось, Маркис упал на колени, судя по всему, от перенапряжения, а София, пошатываясь, подошла к нему и положила руку на плечо. Сай опустил голову и тяжело дышал. Все были мокрыми, грязными, в копоте, но довольными и счастливыми. Гром аплодисментов был настолько сильным, что заглушил объявление результатов. Впрочем, всё было понятно и без слов. «Они победили!» – зашептала я, и не в силах справиться с эмоциями обняла и поцеловала Эйнара, а затем, как и все остальные, вскочила из кресла и начала аплодировать. А потом я просто не могла оставаться на месте, желая немедленно поздравить ребят, не обращая ни на кого внимания, рванула к выходу и дальше вниз по лестнице, чтобы оказаться с ними рядом. «Постой!» Как ни странно, меня нагнал магистр. Вернись, сейчас их будут поздравлять. — И что? — Это их победа, — напомнил преподаватель. — Рояр будет рад тебя видеть, как и Маркес, но не перетягивай внимание с Софии на себя. Постоишь на пьедестале в следующем году. Мне ничего не оставалось, как вернуться обратно в ложу. В проеме стояла Эйнар. Он ничего не сказал, просто обнял. И я была благодарна ему за такое молчаливое участие. Машинально хлопая, я слушала, как ректор произносит торжественную речь, благодарит всех за участие и невероятно гордилась ребятами. Несмотря на понимание несомненного факта, как для них важно получить свою долю поздравлений и аплодисментов, мне хотелось, чтобы их поскорее отпустили с арены, и я могла увидеться с ними. Наконец они направились к выходу, я умоляюще посмотрела на мужа, и он кивнул. На этот раз я постаралась уйти степенно и чинно, но вот по лестнице, а потом по коридорам уже снова бежала. Приподняв подол платья, чтобы не мешался, добралась до комнаты, где две недели назад сама принимала поздравления, пробилась через толпу студентов, весьма грубо расталкивая их локтями. Не помню, как оказалась напротив Сайдара, и от того, какой радостью осветилось его лицо, не выдержала и всхлипнула. Парень крепко обнял меня, расцеловал в щеки, подхватил на руки и закружил. — Я всё видела! — начала сбивчиво говорить. — Ты невероятен! Вы все огромные молодцы! И справилась, посмотрев на остальных. Безумно горжусь! — Где ты была? — потребовал ответа сайдар Я все трибуны осмотрел. Она сидела в центральной ложе. Годливо сообщил Фоули из-за спины. — Боже, он-то здесь откуда? Застыв в объятиях Сая, я обернулась на Вилмара. «Что сказать? Больным он не выглядел, хотя одна рука была перевязана, и он демонстративно придерживал ее второй». «Что ты там делала?» – удивился Маркис. «Следила за вами», – улыбнулась. «Молодцы, причем все без исключения, даже и мир Хмыкнула я, старательно выводя разговор в другую сторону. «Как вы додумались выстроить такую линию? Рокировка невероятная! Сначала защита, потом нападение!» «Это Сай придумал». Помрачнел Маркис и отвернулся в сторону. Понимая, что между ними произошёл конфликт, я мягко выпуталась из объятий Сайдара и подошла к воздушнику. — Она слишком сильна, — тихо сказала я. — А ещё безошибочность действий. Поверь, иногда дар проигрывает трезвому расчёту. — Я знаю, — едва слышно ответил он. — Поверь, я учту все свои ошибки она же любовница стража услышала я голос фуули вот он и таскает ее с собой везде как любимую игрушку временную правда удар кулаком произошел в тот же момент когда я обернулась видимо велмар рассказывал интересующимся что именно я делала в ложе но сай не собирался терпеть его измышления. мышления фуули поднялся на четвереньки всплевывая кровь на пол но Сай больше не обращал на него никакого внимания, хотя тот обещал ему все мыслимые и немыслимые кары. А у меня не осталось сомнений, откуда Вилмар узнал подробности. Не иначе, как невеста доложила, хотя, видимо, она не сказала, что я жена Эйнара. Или Фоули нарочно упустил этот факт. «Эй!» – возмутилась я, когда Сайдар подошел ко мне, приподнял рукав в платье, посмотрел на метку и сразу опустил его. «Значит, Джастин сказал правду?» — глухо спросил он. «И что он тебе сообщил?» «Ты и он женаты». «Ты вышла замуж?» — удивлённо спросила Арлин, непонятно каким образом оказавшаяся рядом. «Послушайте, я не желаю обсуждать свою личную жизнь». «Понятное дело. Кому понравится признаваться при таком скоплении, что дочь королевского советника подстилка одного из стражей. «Жена», — перебила я Фаули, — «могу посоветовать прочистить уши и заодно помолиться богам, всем, которых знаешь, чтобы муж не узнал о том, как ты назвал меня». «Я бы знал», — продолжал упорствовать он, и снова упал, на этот раз от удара Маркиса. «Еще одно слово», — предупредил Сайдар и я тебе переломаю руки так, что ты не сплетёшь ничего, считая это последним предупреждением, и не забудь принести извинения. — Прости, — буркнул Фоули. Пожав плечами, я демонстративно отвернулась. Прощать я его не собиралась, хотя, по большому счёту, на мнение этого подонка мне было откровенно наплевать. — Так, все расходимся, — услышала я магистра. — Победителям надо привести себя в порядок, чтобы получить свои награды, «Леди Арн, а вас муж спрашивал», — медовым голосом добавил он. «Леди Арн?» — ошарашенно переспросил Фулю, взглянув на меня. «Вечером мне всё расскажешь, и не думай отказываться», — прошептала Орлин, проходя мимо. «Хорошо», — «магистра», — негромко сказал Маркис, когда все разошлись и остались только мы в шестером, — «вы можете окоротить Фулю?» Иначе до выпуска он просто не доживёт. «Рыбка?» — уточнил преподаватель. «Ладно, я подумаю». «Не говорите мужу», — попросила я. «Боишься, что убьёт?» — усмехнулся магистр, и я потупилась. «Правильно боишься? Тогда лучше скажи сама. Ну, когда у него будет хорошее настроение. Узнает от других разозлиться». «Да, магистр». «И не заставляй себя ждать. Кстати, милая платьица», — добавил он. «Но лучше смени её». Что за навязчивое желание меня переодеть? Надоело. Платье приличное, достаточно закрытое, модное. Или у него просто пунктик по поводу всего, что не выглядит как мантия или мешок, если припомнить реакцию на любую другую, отличающуюся от перечисленного одежду. Но уже традиционно не стало цепляться к словам магистра, хотя и в какой-то момент мне показалось, что он ждёт именно этого, и направилась к выходу. «Сай, а где Джастин?» — уточнила я уже в дверях. Вечером отправился на охоту, с тех пор не видел. «Кто такой Джастин?» — поинтересовался Маркис. Потом качнула головой, встретившись взглядом с магистром. Мужчина нетерпеливо поторопил меня, и я снова не стала протестовать. «Сдаю из рук в руки!» — хохотнул Джеттон, когда мы встретились в коридоре с Эйнаром. «В целости и сохранности, так сказать». «Поздравила?» — поинтересовался муж, никак не отреагировав на сарказм магистра. «Да», — тихо сказала, а дождавшись, когда Бран отойдёт, решила не откладывать в долгий ящик проблему с Вилмаром. «У меня появились свои соображения на этот счёт, и хотелось услышать мнение мужа, тем более, что минут пятнадцать у нас было. Скажи, у тебя с родом Фоули никогда не было проблем?» «Ничего серьёзного», — пожал он плечами. «А всё-таки...» «Я страж», — Фаули старший пару лет назад попался кое на чём. Вдавал чужие плетения за свои, пользуясь тем, что их разработчик — отшельник и не считает нужным регистрировать заклинания «Но дело не получило резонанса», — уточнила я. «Ничего не слышала о нём». Потерпевший отказался заявлять. «Пожал плечами муж». «Сказал, что это их совместные разработки», и он отдаёт право распоряжаться ими Роду Фаули. «Подожди!» — нахмурилась я. «Ведь я сама видела, как вы снимаете отпечаток и устанавливаете Создателя». «Всё сложно», — поморщился Эйнар. «Поэтому и необходима регистрация, хотя всегда можно проследить до источника, кто именно взаимодействовал с ним. Но если использовалась дикая сила, это смазывает картину. Мы работаем над тем, чтобы убрать помехи, но точный алгоритм пока не вывели. В любом случае, на данном этапе подобные преступления пока относятся к нарушениям поэтики, и дело прекращается, если потерпевший отзывает или не подает жалобу. «Как все запутано!» – вздохнула я. «Почему тебя интересует Фаули?» «Для тебя не секрет, что пару лет назад мы сблизились на почве учебы, и я рассматривала его в качестве кандидата в мужья. Откровенно сказала я, беря Инара за руку, когда он зло сжал губы. Когда поступила учиться, то он усиленно выпроваживал меня обратно, едва ли не хотел преподнести тебе в качестве подарка, перевязанного лентой. А с тех пор, как благодаря Сайдару нашлось решение проблемы, усиленно пытался травить и распускать слухи. Пока я принадлежала роду сорин то самостоятельно справлялась с ним. Теперь считаю правильным поставить тебя в известность. Уверена, Ты не поддашься эмоциям, тем более учитывая силу и статус. Я оценю твою откровенность. Эйнар поцеловал меня. Спасибо, что сказала. Будь уверена, больше он не побеспокоит тебя. А теперь пойдём и посмотрим на награждение победителей. Думаю, ты не захочешь пропустить это зрелище. Все команды, успевшие за перерыв привести себя в порядок и переодеться, стояли на арене и ожидали, когда закончатся последние приготовления. Пьедестал уже установили. Все те, кто наблюдал за соревнованиями из ложи, переместились вниз и ждали только ректора, который о чём-то разговаривал с незнакомым мне мужчиной. Судя по довольным улыбкам и рукопожатиям, стороны о чём-то договорились. Ректор повернулся и поднял руку вверх, призывая к тишине. Сначала объявили победителей в индивидуальных соревнованиях, по очереди вызвав всех. Они получили свитки с приглашением на работу в самых престижных местах. Услышав, кто именно желает видеть победителей, я поняла, почему абсолютно все студенты так пытались попасть в их число. Витора позвали в штат при правительстве Нерии, Сайдара в ловцы, как он того и хотел, а маю и противника Софии в магический патруль. Невероятные предложения. Маркис и София не получили официальных приглашений, но я знала. К ним будут присматриваться, и, скорее всего, после окончания обучения они получат не менее престижные места. Когда официальная церемония была закончена, ректор объявил, что сегодня и завтра объявляются выходными, чему студенты, разумеется, обрадовались. В любом случае, вряд ли кто-то смог бы прийти на завтрашнее занятие. Вечеринка планировалась грандиозная, и никто не собирался её пропускать. К тому же ради такого события на растерзание студентам отдали университетскую столовую хотя из с запретом на алкоголь, но я не сомневалась, что его обойдут довольно просто. Прежде чем развлекаться, стоило сделать ещё одно дело. Сказав Эйнару, что мне необходимо зайти в деканат, договорилась с ним встретиться позже. Меня немного насторожило поведение мужа и его категоричное заявление по поводу нашей будущей жизни. Да, он обещал, что через две недели индивидуальных тренировок я смогу вернуться к учёбе, но меня одолевали сомнения. Слова же магистра взбудоражили и заставили задуматься над тем, о чём и помыслить не могла. Ловец. Готова ли я им стать? Работать с Сайдаром, получить жизнь, полную приключений? Никогда не стремилась к этому, но теперь захотелось попробовать. Не факт, что понравится, но я помнила свои ощущения, когда ринулась на поимку элементаля. В душе проснулось что-то новое, неизвестное раньше. Хочу ли испытать это вновь? Несомненно. Вот только это вряд ли понравится мужу. Подозревая, что он любыми путями, пусть и не категоричным запретом, попробует взять под контроль мою жизнь, точнее, уже это делает, я невольно бунтовала. Просьба отца подождать со свадьбой приобрела особую логику. Нет, я ни на мгновение не сомневалась в правильности сделанного шага, но всё же мы с мужем были слишком разные. Проблемы предполагались изначально. Оценив его желание найти компромисс, я сама стремилась к этому. Но он был старше, опытнее и хитрее. Я так любила Эйнара и хотела быть рядом, что риск раствориться в нём был весьма силён. Вполне может получиться, что сама не замечу, как стану выполнять всё, что он захочет. Увидев ребят на пьедестале, я отчаянно захотела на следующий год оказаться на их месте. А это возможно только в одном случае, если я продолжу учебу и успешно. А вот насчет последнего у меня и появились сомнения. Помня о том, как непросто было не отстать, когда готовилась к отборочным, судорожно пыталась представить, сколько сил придется приложить, чтобы догнать всех остальных. Эйнар крайне неохотно отпускал меня от себя. Я умудрилась получить проблемы с разбалансировкой и слишком высоким уровнем дара для первого курса и почти не посещала занятия в течение месяца, а сессия через три, и я обязана сдать её хорошо. Поэтому, помня о предложении профессора Эрстона оказать мне помощь, я намеревалась им воспользоваться. Преподаватель находился в деканате и изучал какие-то бумаги, когда я постучала и вошла. Он удивился моему визиту, но отложил работу, откинулся на спинку кресла и внимательно взглянул на меня. Точнее, леди Арн, — поправил он себя. Вы что-то хотели? «Могу перейти сразу к делу?» — спросила я. «Конечно». «Я очень волнуюсь, что из-за отсутствия на лекциях на протяжении столь долгого времени отстала от остальных». «Логично», — заметил профессор. «Могу сказать, ваши опасения не лишены смысла». Услышав подтверждение собственным мыслям, я приуныла, но сдаваться не собиралась. «Понимаю, что моя просьба слишком смелая и превышает существующие границы. Но вы могли бы позаниматься со мной?» «Почему же превышает?» — улыбнулся преподаватель. «Вы на стихийном факультете, то есть на моем, успели произвести самое хорошее впечатление. И у меня найдется свободное время, которое я с удовольствием потрачу на вас. Но что скажет на это ваш муж?» «О чем вы?» селеста «Отныне вы леди Арн, и вы эрейка», — напомнил профессор. «По законам вашего королевства необходимо разрешение вашего Тана на обучение здесь». «Сожалею, но не я придумал правила. Если эта проблема будет решена, я с радостью подтяну вас по всем предметам или распоряжусь о наставничестве». «Слушая эрстона я с каждой минутой хмурилась всё сильнее». Момент с разрешением как-то вылетел у меня из головы. Устное обещание Эйнара – ничто, пока он не подтвердил своё решение документально. Напоминание об этих тонкостях лишь усугубило мои сомнения. «Это единственное препятствие», – уточнила я, а когда преподаватель кивнул, уверенно заявила. Уверенно заявила. «Думаю, проблема решаема». «Раз так, жду вас утром. Будем использовать каждую свободную минуту». «Спасибо, профессор!» – горячо поблагодарила я. «Идите, Селеста!» – мягко сказал он. «Хорошо погуляйте напоследок!» Повеселив, я попрощалась и покинула деканат. Когда мы встретились, Эйнар не стал задавать вопросов, хотя, несомненно, ждал моих откровений. Не стала его разочаровывать и честно рассказала про необходимость подписать разрешение. Заминка мужа заставила поволноваться, но он не стал откладывать решение вопроса. Мы прошли к ректору. инар подписал все требуемые бумаги и заверил их у секретаря. Выдохнув с облегчением, я всё же не стала говорить мужу о том, что договорилась о дополнительных занятиях с профессором, пометуя об их конфликте и решив, что слишком много новостей не пойдёт мне на пользу. Вместо этого я утянула его на побережье, где мы около часа гуляли и осторожно говорили о будущем. инар деликатно пытался заставить меня отказаться от идеи стать ловцом, А я с улыбкой напомнила, что даже думать об этом рано. Муж успокоился, но несколько внимательных взглядов подсказали, что он не остановится. В любом случае, моя работа — не первоочередная проблема, так что компромисс был достигнут довольно быстро. Мы решили вернуться к этому вопросу позже. К тому моменту, как Эйнар проводил меня до столовой, вечеринка была в полном разгаре. «Хорошо повеселись», — сказал он мне, притягивая и целуя. «А ты куда?» — ошарашенно уточнила я, будучи уверенной, что мне придётся весь вечер просидеть в сторонке под пристальным присмотром мужа. «Не хочу смущать народ своим присутствием», — улыбнулся он, доставая из кармана знакомую ракушку и застёгивая цепочку. «Я снял блокировку сил с медальона. На нём только маячок и защита. Снять можешь только ты. Но прошу, не делай этого». Я доверяю тебе. Знаю, глупостей не наделаешь. Как устанешь, буду ждать тебя в доме на скале. — Ты лучший! — выдохнула я и нахмурилась. — Это подкуп? — Вовсе нет, — спокойно сказал муж. — Я же не зверь какой, чтобы мешать тебе наслаждаться жизнью. Веселись, — повторил он и кивнул кому-то за моей спиной. Резко обернувшись, я увидела Сайдара. Он подошёл, взял меня за руку и повёл внутрь. Постоянно оглядываясь, я видела, что Инар провожает меня взглядом, и ей кажется вполне довольным и спокойным. Ты моя нянька на сегодня, мрачно уточнила Усая. Обещал присматривать, согласился он. Впрочем, в любом случае это сделал бы, так что можешь начинать возмущаться. Не буду, добродушно сообщила я. Ты обещал научить меня радоваться жизни, вот и приступай. Как скажешь. Усмехнулся парень. Проследив, как Селеста вошла в здание, Эннер развернулся и направился обратно к полигону. Он не лукавил, когда отправил жену развлекаться, потому что заметил, как после размолвки, в перерыве между соревнованиями, она замкнулась в себе. Потом этот визит в деканат, невозможность узнать, о чём она говорила с Эрстоном и её робкая просьба подписать бумаги. Мужчина не мог отрицать, что соблазн отказать был, И весьма сильный, но... Наверное, вся их дальнейшая жизнь будет состоять из компромиссов. Хотя Эйнар всё равно попытается мягко продавить своё мнение. Но прямых запретов всё же следует избегать. Видя улыбку на лице супруги, он и сам становился счастливым. Предположив, что и Селеста руководствовалась этим, когда шла на уступки. И оценив её откровенность насчёт фули он просто не мог поступить иначе к тому же остались некоторые дела, в которые Страж не собирался посвящать жену. «Ты долго», — заметил Бран, когда Эйнар вошёл на арену и поднял защитный купол. «Прочитаешь мне нотацию насчёт пунктуальности?» — вздернул он бровь. «Это ты настаивал на встрече, а мне ещё за студентами следить. на то твоя мать на это благополучно закроет глаза и будет сама веселиться». «Она там не одна». «Ты плохо знаешь моих студентов. Ладно, зачем звал?» Перешел он к причине встречи. «Мне не нравится твой интерес к моей жене», — медленно сказал Эйнар. «Умная и талантливая девочка», — пожал плечами Бран. «Ты знаешь, когда я вижу таких, хватаю и не отпускаю?» «В твоем распоряжении весь университет, так что держи свои руки при себе». «И ни одной русалки, Холден!» «Ты ведь знаешь, какая у нас проблема с рейцами Никто не жаждет всю жизнь носиться по морям и океанам в поисках преступников. А ты сам сказал, что она поймала Элементаля. Неужели ты думаешь, я её упущу?» «Она моя жена», — напомнил Эйнар, будущая мать наследника. «И моя студентка», — перебил Бран. «У тебя есть моя мать. Она не справляется». «Она об этом знает?» «Элеон мне становится моложе», — тихо сказал Бран. «Мой отец погиб из-за работы. Мать всю жизнь отдала ей. Неужели ты думаешь, я отпущу к вам Селесту? Тогда ты идиот». «Рыбка сама решит!» «Она тебе не рыбка!» «Я найду ей тихое спокойное место, где она сможет удовлетворить свою страсть к магии, но при этом будет в безопасности». «Не кипятись!» примирительно заметил Брэн. «Холден, я вижу больше, чем другие. Например, знак дикой магии на ее плече. Ей нельзя возвращаться в арей Ваш правитель сразу с гроба ее и посадит на цепь. И твой род не станет защитой. А ей нравится воля. Клетка ее убьет. Оставить ей свободу возможно только в двух случаях. Сделать страшницей или ловцом. Но и тут проблема. Селеста не сможет убивать». А вот азарт ей не чужд. Я предложил идеальный выход из ситуации. Соглашайся. Обещаю не привлекать ее очень часто. — Ты вообще не можешь ее взять на работу, — напомнил Эйнар. Ты не глава ловцов. — Но скоро стану. Пара лет, и я вернусь. Лишь окончательно подберу себе команду, — улыбнулся магистр. — Холден, тебе же тоже не нравится то, что сейчас происходит в Ордене. — Зуб даю ты сам задумывался над тем что пора менять порядок вещей я знаю о последних расследованиях когда тебе перекрыли кислород потому что подозреваемые обладали слишком большими связями орден прогнил дружище именно поэтому я и ушел не все так плохо точно еще хуже скривился бран я три года пытаюсь выяснить кто из хозяев кормится при университете ведь и на мереанка не первая жертва «Были и другие, но не чаще одной в год. Мне не нравится эта активность». «Как не первая?» — нахмурился Эйнар. «Так ты поэтому показал мне заклинание, позволяющее определять след магии пьющих?» «Про то и говорю. Я три года пишу запросы устроить проверку, но они или игнорируют их, или ничего не находят. Сам понимаешь, открывать плетение ордену я не горю желанием». Они не только могут заинтересоваться, откуда мне подвластна такая магия, но и обернуть его во вред. Тебе я доверяю. Я ничего про это не знал. Надо было отвечать на мои послания. Был занят, — мрачно сказал страж. Почему не сказал, когда я только прибыл? Сказал. ну ты не отреагировал должным образом. Понятное дело, у меня появились сомнения. И надо было понять, на чьей ты стороне. А потом стало не до этого. Ясно. Что тебе ясно? Я забираю Селесту. Хочет учиться, пусть делает это индивидуально. Учитывая её разбалансировку, она согласится. За это время необходимо решить проблему с хозяевами и пьющими. И с орденом, напомнил Бран. Хотя что-то не говорит, она не согласится. Как поступишь, если она откажется, учитывая, что подписал разрешение? «Уже знаешь?» «Я пристально слежу за ее судьбой. Как я уже сказал, невероятная девочка! Такими не разбрасываются!» «Чтоб тебя!» Выругался Эйнар. «Как ты не понимаешь, что я не могу постоянно присматривать за ней, а она порой забывает про чувство самосохранения. Отпуск скоро закончится». «Я думал, ты маг!» «Протянул бран Если не доверяешь ее мне...» «Только через мой труп». — Мне хватило того случая, когда из нее сделали наживку. — Согласен, в тот раз я дал Маху. Но неужели ты не придумаешь непробиваемую защиту? В жизни не поверю. — Любую защиту можно обойти. — Если мы соединим наши силы, то успокоишься? — Не уверен. — покачал головой Эйнар, хотя в глубине души понимал. Друг прав. Это выход из сложившейся ситуации. — В любом случае, это решать ей. Просто призываю тебя не губить её талант. Она не будет счастливой, если ты лишишь её возможности развивать дары. — Обязательно об этом напоминать? — глухо спросил Эйнар. — Тебе да! — упрямо заявил Бран, а когда увидел, как на лице друга появилось желание прибить его, усмехнулся. — Ну что, обойдёмся в этот раз без мордобоя? — Мы долго его откладывали. — приподнял бровь страж, но злость сменилась ожидаемым предвкушением. А у меня проблема со спаринг партнерами Жаль, что нельзя принять истинную постась Тогда я тебя сделал бы, — заметил магистр, снимая куртку. — Если не в моготу, можешь смотаться в сопредельный мир и попугать селян, — хмыкнул страж, делая то же самое. Времени оставалось не так много, основные моменты они прояснили, План действия обрисовали. Пора спустить пар. Никогда в жизни я так не веселилась. Не знаю, о чём думал ректор и остальные, когда определили в качестве надзирателей или он и профессора эрстона Но преподаватель предпочитал спокойно сидеть за столом у выхода, изредка поглядывая по сторонам, а свекровь откровенно веселилась, словно сама была студенткой. И оба они уж точно не собирались как-то препятствовать вечеринке хотя подобная свобода царила только внутри. Как только очередной студент решал уйти, профессор применял отрезвляющее заклинание и спокойно ждал следующего кандидата. Я была уверена, народ перебазировался в город, но этот момент преподавателя не интересовал. Главное, что столовую они покидали трезвыми. Даже присутствие Фоули и Лолиты не могло испортить мне настроение. Вилмар заткнулся и больше не делал попыток меня поддеть, хотя я демонстративно игнорировал, как и его невеста. Я успела поболтать с Орлин и Софией и познакомилась со студентами других учебных заведений. Соперники, пусть и были почти все повержены, оказались замечательными парнями и девушками. Мы все довольно быстро нашли общий язык. Больше всего мне понравилась Майя. Она была так искусно на арене, а в жизни оказалась весьма скромной и стеснительной. Девушка была хрупкой и обладала той благородной красотой, которая становится видна при более близком рассмотрении. Однако Майя никак не подчёркивала её. Одежда на ней была мешковатая и закрытой, а в разговоре она предпочитала отмалчиваться. Хотя, когда пару раз шутки оказывались слишком смешными, она от души рассмеялась, да так заразительно, что все невольно последовали её примеру. Да и сам её смех был весьма мелодичный. Но будто спохватившись, она сразу зажималась, словно пытаясь стать невидимой и явно испытал облегчение когда софия утащила танцевать и а Сай меня пить хочу выдохнула я обнимая сайдара когда очередной танец закончился держи маркис сунул мне стакан залпом выпив содержимое я поняла что мне подсунули алкогольный пунш а теперь танцевать довольно хмыкнул он на мой возмущенный взгляд и не обращая внимания на сопротивление потащил на площадку когда закончился очередной танец Я уже с трудом соображала. В голове шумело, щеки пылали, а дыхание сбилось. «Кажется, мне пора на воздух», — пробормотала, когда Эмир сдал меня на руки Саю. «Я провожу», — улыбнулся Сайдар. «Подожди», — вскинула я руки, припомнив, что хотела сделать до того, как вернусь к эйнару Найдя свекровь, я направилась было к ней, но вспомнила, что она не знает, как я выглядела раньше. «Боги». К Сау обращаться было бесполезно, всё же враждебная стихия. Маркис? После того, сколько он выпил? Ну уж нет. Впрочем, мне действительно некого было просить, кроме... Взгляд остановился на спокойном и явно трезвом профессоре Эрстоне. Конечно, моя очередная просьба может показаться ему безумной, но попробовать стоило. «Сорен?» Вопросительно посмотрел он на меня и поправился. «Леди Арн?» «Чем могу помочь?» «Простите, наверное, не совсем корректно просить об этом». «Вы одна из моих лучших студенток», — улыбнулся профессор. «Даже если ваша просьба не относится к учёбе, буду рад помочь. Конечно, если смогу». «Вы помните мою внешность до того, как мы отправились за артефактом?» — напряжённо уточнила я. «Конечно». «Но вы никогда не говорили мне о том, что она изменилась», — заметила я. «Это не моё дело. Так в чём проблема?» «Вы можете сделать иллюзию моего прежнего лица, причём настолько качественную, чтобы муж ничего не понял?» Тихо спросила я. «Дело в том, что мне пока не следует пользоваться магией. Вы знаете, разбалансировка». магу немного подумав, ответил преподаватель. И даже не спросите, зачем? Почему-то вырвалось у меня. Я уважаю права на секреты. Ваша просьба необычная, не буду отрицать. Но она безобидная. Я получу удовольствие, исполнив ее. Спасибо. С облегчением сказала я. Подойдите ближе, Селеста, попросил профессор. И на минуту снимите ваш амулет. Когда я выполнила распоряжение, преподаватель поднялся пристально всмотрелся мне в лицо и начал плести заклинания. Я стояла, не шевелясь, неотрывно следила за руками мужчины, а сердце билось все чаще. Когда он закончил, я словно воочию увидела тонкую вуаль, которую он осторожно закрепил на моей голове и сразу надела амулет на шею. «Продержится несколько часов», тихо сказал профессор. «Но, как я понял, вам больше не нужно». «Это так». Откликнулась я, подняла взгляд на преподавателя, а в глазах выступили слёзы. «Спасибо вам и простите». «Вам не за что передо мной извиняться». «Я про мужа». «Он сделал для меня так много в своё время, что просьбу, пусть даже завуалированную под угрозу, я выполнил с удовольствием». «Всё хорошо, Селеста. А если хотите отблагодарить меня, Продолжайте учёбу с тем же рвением, которое показали в самом начале, и окончите университет с отличием». «Я постараюсь», — улыбнулась я. «Ну и последнее. Пьяные покинуть это помещение не могут, так что придётся немного проветрить вам голову». «Оставьте самую малость», — попросила я, — «для храбрости. Она мне понадобится». «Это вторая просьба, студентка». «За неё именно я буду вашим дипломным руководителем». «Идёт», — моментально согласилась я, понимая, каким щелчком по носу это станет для магистра. Лёгкое касание к виску и в голове действительно просветлело. Ещё раз поблагодарив профессора, я направилась к выходу и столкнулась в дверях с магистром. «Леди Арн, хмыкнул он, — «вы меняете внешность, словно хамелеон». «Я же женщина» пожала плечами, осознавая, что задуманное удалось. «О, да!» — протянул он, внимательно рассматривая присутствующих, словно ища кого-то. «Плыви, рыбка, не нервируй долгим отсутствием мужа». Магистр направился вглубь зала, словно хищник, отыскавший жертву, и я невольно задержалась, пытаясь понять, на кого он нацелился. Когда преподаватель приблизился к Майе, я нахмурилась. сай звала я. — Слушай, ты можешь посмотреть за Майей? Магистр прёт на пролом, словно кит через рыбный косяк. — Что тебе до неё? — уточнил парень. — Хорошая девочка, но такая скромная, что так и хочется защитить. — А как же ты? — нахмурился Сайдар. — Я обязан проводить тебя. — Всё будет хорошо. — Подтверждаю. — подал голос профессор Эрстон, который только что отрезвил очередного студента. «На ней такая защита, что я снимаю шляпу». «Хорошо». Неуверенно протянул Сайдар, обнял, поцеловал меня в щеку и направился к Майе и магистру, который что-то говорил девушке. Последний раз, окинув взглядом зал, я вышла наружу. Джастин заступил мне дорогу, когда я почти достигла цели. «Привет!» Присев, обняла Герака за шею. «Я скучала». незаметно. — пробурчал он. — Вышла замуж, ничего не сказала. Знаешь, по всем показателям я должен жутко на тебя обидеться и минимум не разговаривать. Про Максимум молчу. — Прости, всё произошло так внезапно. — Знаю, — вздохнул он. — Ты счастлива? — Очень. — И я тебе теперь не нужен, — тоскливо протянул Джастин. — Ты больше не маленькая девочка за который требуется присмотр. Да и защитник у тебя не чита мне». «Ты всегда мне нужен», — горячо воскликнула я. «Ты же не просто мой охранник, а самый лучший друг, советчик в разных щекотливых вопросах. И уважаю я тебя, словно ты мой отец, но еще сильнее люблю». «Я сейчас заплачу», — заявил Герак. «Так что заканчивай с признаниями. Но завтра мы с тобой обговорим новые порядки и правила. Назрела необходимость». «Обязательно!» Ещё раз обняв его, я поднялась на ноги и взглянула на освещённые окна дома. «Беги уже, неблагодарная!» буркнул Джастин. Спорить не стала, лишь попрощалась и прибавила шагу. Дверь открыла, не стучась, хотя и осторожно. Эйнар стоял у окна и смотрел в сторону моря. При моём появлении резко обернулся и в несколько шагов сократил между нами расстояние. Я соскучилась. Призналась, когда оказалась в его руках. «Не сильнее, чем я». «Ничего не замечаешь?» Поинтересовалась, когда получила первый поцелуй. «Красивое платье, но ты так и не переоделась, а обещала». Ревниво сообщил он. «Больше ничего?» — уточнила я, чувствуя, как чаще начинает биться сердце. «К нему не хватает украшений», — улыбнулся муж. «Мое упущение». Отпустив меня ненадолго, Эйнар взял с дивана коробку, открыл ее и достал браслет с сапфирами. Камни мягко светились изнутри, почти полностью покрывая золотую основу, а само украшение оказалось довольно тяжелым. И все равно я споро протянула руку, чтобы муж защелкнул его на запястье. «Красиво!» — протянула я, чувствуя незнакомые токи магии. «Защита!» «И она тоже!» Не стал отрицать он. «Потом я придумаю что-нибудь посильнее, но пока ни кулон, ни браслет не снимай». «Слушаюсь и повинуюсь», — покорно сказала я, любуясь блеском камней. «Всегда бы так». «Это разовый всплеск послушания». Парировала я и прислушалась. «Инар, ты правда ничего не замечаешь?» «Если намекнешь, мне будет проще понять». «Лицо!» — Напряженно, — сказала я. — А что с ним? Вижу глаза, ставшие мне дороже сердца океана. В них отразились звезды, а я утонул. Маленький нос, очень любопытный и постоянно влезающий в неприятности. Губы цвета красного коралла, целуя которой я не могу насытиться. Упрямый подбородок. — Эйнар! — Что? — Ты правда не видишь разницы? Недоверчиво спросила я. «Увидел бы, сказал», — пожал плечами муж. Пристально глядя на него, я пыталась увидеть признаки лжи, но ничего такого не было. Только огромная любовь и восхищение. В какой-то момент лицо мужа стало казаться нечётким, и я поняла, что в глазах появились слёзы. Сморгнув их, я спрятала лицо на груди Эйнара, чувствуя, как он прижал меня к себе. Права оказалась подруга. Никакого желания изменить внешность не было и в помине. То, как я теперь выглядела, всего лишь следствие того, как меня на самом деле видит муж. Огромное облегчение затопило душу, а любовь — сердце. «Ты решил вопрос с одеждой?» — сквозь слезы уточнила я. «Да, мама все сделала». «Хорошо». Последний раз всхлипнув, я отстранилась и отошла на шаг назад. Инар недоуменно на меня посмотрел, а я, старательно регулируя дар, убрала водную подпитку. Не знаю, сколько времени прошло, но сначала упала первая чешуйка, а потом вторая. Еще полминуты, и все платье осыпалось на пол шелестящим дождем. Поймав взгляд мужа, шагнула к нему и поцеловала. Если и оставались сомнения в правильности принятого решения, то теперь они окончательно исчезли.